Казалось, одна Каролайн должна быть уродлива, умна и носить очки в проволочной оправе, а другая мило щебетать о модной современной пьесе, восхитительно танцевать и служить неиссякающей радостью для мужчины, в то теница своего зарабатывающего хлеб. До сих пор Алекс видел перед собой только вторую. Теперь же понял, что Каролайн была, честно говоря, по образованию его самого. Джон ни разу не перебил её. Слушаю, как она объясняла Паркеру старые проблемы Блюжне Востока, так понятно и легко, а мне всем так обстоятельно, что в беседе с Невеждой проявился её огромный педагогический талант. Она и сама увлеклась. Конский хвост начинал ходить ходуном, когда она раскачивала головой, сидящей на тонкой нежной шее, синие молодые глаза тоже горелись, то, то задумчиво затуманивались. Паркер тоже слушал ее с напряжённым вниманием. Каролайн оборвала себя и рассмеялась. "Наречь мне чего-нибудь", Джо спросил она. "Я зарепортовалась. Археология не только моя профессия, но и великая, единственная любовь. Я могу заморочить, дею голову кому угодно, если он мне только это позволит сделать". И Джо вдруг сообразил, что она ещё никогда не говорила с ним об этих проблемах. "Я, видно, её не позволял", удивлённо подумал он. "Кэролайн", сказал он. "Ты самая большая неожиданность этого вечера". "Но вы шутите. Именно" В этот момент над их столиком склонился официант и тихо произнёс: "Господина Паркера просят по телефону. Прошу прощения". Инспектор встал и отошёл от столика. "Каролайн", проговорил Джо. "О, моя прекрасная Каролайн. Правда? Я не уродливый? Я тебе немножечко нравлюсь?" "Больше жизни", серьёзно ответил Алекс. Она засмеялась. "Нет, не бойся. Я не поймаю тебя на слове и не выйду за тебя замуж. Так будет лучше". Мы предложим друг другу ровно столько и мере, в какой сами этого хотим. И никто нас ни к чему не принуждает. Если бы я вышла за тебя, мне пришлось бы вечно вытирать пыль и отпроводить окна. А когда я делаю это сейчас, надеюсь, есть в этом немножечко женского очарования. Ведь в конце концов, я всё равно отправляюсь к себе, в свой собственный дом, отвесёшься один и можешь делать, что тебе заблагорассудится. Но с тобой мне хорошо, и мне с тобой, подхватил Джо Алекс. Пораушей домой. Ты заваришь чай, и мы послушаем музыку по радио. Знаешь, такой тихий джаз. Ох, изумительно. А потом мы заснём, а радио будет играть до самого утра. Когда проснёмся, оно тихонечко расскажет нам о выращивании свеклы или о съезде почтовых чиновников. Отлично, Джо. Покончим с ужином и поедем. Но нашатьлось. К столика уже подошёл Бен Паркер и не судействовал. Вам придётся меня извинить. Неухожу. Чего так, спросил Алекс. Неужели твоя служба не может и на час оставить тебя в покое? Что-нибудь стряслось? Да, ответил Паркер. Сел, подвинулся к ним поближе и тихо сказал. Стилиен Винси, исполнитель роли старика в сегодняшнем спектакле "Стулья", только что обнаружен с своей театральной уборной с кинжалом в сердце. Помни, у тебя есть друг Гарольд Смирнов, поднесённый губам рюмкой вина, потом осторожно поставил её на стол, но так и не проронил ни слова. "Как это?" джёст скочил и тут же окрасел. "Когда это произошло? Ведь он в сексе. Уже известно, кто его убил. Пока неизвестно ничего. Сейчас сюда за мной приедет машина. Сержант Джонс уже на месте. Ночной охранник обнаружил труп и сразу позвонил директору театра, мистеру Дэвисону. А тот знает меня, так что он немедленно набрал мой номер в Скотланд-Ярде. "Дежурю, сержант Джонс". Я приказал ему ехать на место преступления, благо от нас до камерного театра рукой подать, а потом и послать машину суда. Она вот-вот должна быть здесь. Паркер взглянул на часы, потом на Алекса. "Хочешь поехать со мной, Джо?" спросил он без всяких предисловий. "Я? Конечно, если ты полагаешь, что твоё знание этой среды может очень пригодиться". Ты гораздо лучше меня знаешь театр. Кроме того, мы сегодня были там с тобой вместе на спектакле. Он повернулся к Перлаин. Извините, мисс Бикон. Я, наверное, веду себя очень невежливо. Мы пришли сюда все вместе, а теперь вдруг покидаем вас оба. Но он развёл руками. "Разумеется", Перлаин поднялась. "Пошли. Да не только ты ещё от твоей машины Джо. Я поведу домой, а утром приведу её тебе". Бетта Паркер отправился в гардероб за пальто, она тихо добавила: "Дай скорее ключи от твоей квартиры, мои в твоём чемодане. Подожди меня", джёкснулся её руки. "Я не могу отказать Паркеру, и кроме того, через час я уже наверняка буду дома".